Глава 36. Варк. Варк остановился и вытер пот со лба. За последние несколько дней пути местность вокруг них стала совсем другой. Пологие холмы и луга сменились крутыми обрывами и извилистыми долинами. Он поднимался по крутому, усыпанному камнями склону оврага, а за ним длинные вереницы тянулись заклятые кровью. Чуть выше над ним карабкались вместе Глорнер и Вол, а далеко впереди он мог едва разглядеть Торвика, Эдель и других разведчиков, которые добирались до устья высохшей реки и по одному исчезали в сосновом лесу. Два волкодавы Эдель стояли на краю оврага. Один из них смотрел вниз на хозяйку, лаял и вилял хвостом. Варгу показалось, что за краем русла находится ровная земля. По крайней мере, он очень на это надеялся. «Шевелись, Варк неразумный!» — окликнула его рёки. «Или ты ждёшь, что орёл прилетит и пронесёт тебя остаток пути?» «Мои больные ноги хотели бы именно этого!» — пробормотал Варк. На подошвах горели мозоли. Он передёрнул плечами, поправил щит на спине, сдвинув кожаный ремень, который впивался в живот. и зашагал дальше, используя копье как посох. Пот струился по всему телу, хотя температура ощутимо падала по мере того, как они поднимались выше к горам хребта. Становилось все холоднее, несмотря на ясное небо и яркое летнее солнце. Наконец, голова Варга оказалась над краем речного русла, больше похожего сейчас на ложе высохшего водопада. Он посмотрел вперед и увидел открытое скалистое плато, а чуть дальше — высокие деревья. В воздухе витал аромат сосновой хвои. Варк услышал за спиной рычание, грохот камней, и, обернувшись, увидел, что сулищ споткнулся. Его длинная воинская коса раскачивалась туда-сюда, ноги не находили опоры, внизу громко хрустела и сползала особь. Варк быстро протянул древко копья, и Сулич схватился за него, сумев устоять. «Держись крепче», — сказал Варк и потянул Сулича вверх по склону на крае русла. «Спасибо», — сказал Сулич, выбравшись на ровную землю. «И прости», — сказал Варк, — «за то, что оскорбил тебя в лиге насчет военного снаряжения твоего родственника». Это давно грызло Варка, но каждый раз, когда он смотрел на Сулича, Воин не обращал на него никакого внимания, или же его брови были сведены так сурово, что не располагали к разговору. Сулич посмотрел на него долгим оценивающим взглядом и нахмурился. «Я Трелл. Был Треллом», — продолжал Варк. «Был им всю свою жизнь. Этот путь воина — загадка для меня. Я не хотел тебя оскорбить». Сулич выдержал его взгляд, а затем отрывисто кивнул. «Больше не будем об этом вспоминать», — сказал он. «Спасибо», — ответил Варк. Они стояли плечом к плечу и смотрели на лес. Что-то в его сумраке, наполненном тенями, заставило волосы варга встать дыбом. Воздух стал холоднее. Варк чувствовал покалывание в легких, когда глубоко вдыхал, и на коре деревьев виднелись отблески инея. Каждый выдох превращался в облачко пара. Переглянувшись, они с Сулечем вместе шагнули под полог леса. Земля под ногами, усыпанная иглами, мягко пружинила. Варк услышал позади себя натужное хрипение, повернулся и увидел скалька. Тот как раз перелезал через край оврага. Потом Гальдурман остановился и стал ждать, пока Ольвер и Ирса поднимутся следом за ним. Они, так же, как и Варг, несколько мгновений стояли и молча глядели на сосны. В голове у Варга созрело решение. Он остановился, чтобы отпить из фляги с водой, пропустил вперед сулича и подождал, пока скалька два его стража пройдут мимо. Гальдурман внимательно взглянул на него, когда Варк опустил фляжку и зашагал рядом. Страж Ольвер нахмурился и переместился ближе к Скальку, в то время как взгляд Тырсы продолжал блуждать по сторонам и изучать подозрительные лесные тени. «Твой щит, рисунок на нем не закончен», сказал Скальк через несколько минут. «На нем не видно красных брызг». «Я недавно пришел к заклятым кровью», — объяснил Варк. «И не считаюсь одним из них. Я ведь еще не принес клятву». А, -а, «А, значит, вот как у них все устроено», — сказал Скальк, кивнув своим мыслям. «Как ученичество у кузнеца или коновала». Он сделал паузу, и улыбка дрогнула на его губах. «Или у Гальдурмана». «Да», — ответил Варк. «И чего же ты хочешь от меня?» — спросил Скальк. «У тебя вопрос или просьба?» «Ты видишь самую суть вещей», — проговорил Варк, и в его жилах родилась дрожь. «Страх? Надежда?» «Время — это дар, его нельзя тратить попусту», — сказал Скальк. «Тогда прямо к делу», — сказал Варк. «Я хочу, чтобы мне помогли совершить окал». Это очень важно для меня. «Хм», — сказал Скальк, понимающий кивнув. Они шли, петляя между стволами сосен. «Это серьезно. У заклятых кровью есть ведьма Сейт. Поскольку ты один из них или скоро станешь им, почему ты не попросишь ее? Потому что время — это дар. Его нельзя тратить попусту». повторил варк слова гальдурмана а глорнер не позволит вол совершить окал пока я не принесу клятву так принеси ее глорнер говорит что я не готов и время клятвы не определено она может быть через день или год или никогда глорнер скажет только тогда когда сочтет меня готовым с горечью скривил губы варк «Ах, а время бьет, как барабан», — сказал Скальк, кивнув. «Течет мимо. Клятвы связывают нас, движут нами, не так ли?» «Да», — ответил Варк с дрожью в голосе. «Я мог бы совершить окал для тебя, но за это придется заплатить. И одна часть расплаты заключается в том, что после такого, подозреваю...» «Ты потеряешь свое место в рядах, заклятых кровью. Не думаю, что Глорнер из тех, кто благосклонно смотрит на проявление нетерпения». «Это не нетерпение», — сказал Варк. «Это исполнение клятвы». «Да, для тебя это важно. Для Глорнера», — пожал плечами Скальк. «Поверь мне, он не будет думать о тебе хорошо, если ты так поступишь». «Ты должен осознать это, прежде чем идти дальше». Варк кивнул, медленно выдохнув. «Я знаю это», — сказал он. И «Иглорнер, скорее всего, не будет ко мне снисходителен, если я совершу этот окал, зная, что это отнимет тебя у заклятых. Я должен спросить себя, хочу ли я этого». «Глорнер и заклятой кровью союзники королевы Хелки, и наша миссия важна для нее». «Это ведь не касается никого, кроме нас», — сказал Варк. «Ты мыслишь так наивно», — усмехнулся Скальк. «Я могу заплатить», — сказал Варк, и его рука потянулась к мешочку с монетами на поясе. «Конечно, я потребую платы». «Акау — нелёгкое дело, и оно потребует затрат», — сказал Скальк, глядя на Варга и его мешочек с монетами. Нахмурился. «Мне не нужны твои монеты, но есть и другие способы оплаты. На тебе будет долг, и когда-нибудь я его потребую. Я потребую твоей клятвы. Клятвы на крови». «Понимаю», — пробормотал Варг. «Не отвечай мне сейчас», — сказал Скальк. «Это слишком важное дело, чтобы согласиться в один миг. Подумай об этом, и, возможно, мы еще поговорим. Хорошо?» Варк кивнул. Тяжесть клятвы давила на него. Необходимость почтить память сестры и отомстить за нее с каждым днем становилась все тяжелее. Грызла его душу. Он знал, что Скальк говорит мудро, и ему также не нравилась мысль о том, что он будет должен этому человеку, должен кому бы то ни было. Но в глубине души Варк понимал, что у него нет выбора. Он глубоко вздохнул. Помолчал. Что-то вокруг вдруг изменилось. Воздух стал покалывать губы, и в нем разлилась тишина, тяжелая, словно некованное железо Ни пение птиц, Ниже ужжание насекомых. Варк нахмурился, замедлил шаг и внимательно посмотрел вперед. Он увидел, что Глорнер и Волл идут впереди все медленнее, а Сулич догоняет Хевдинга и ведьму сейт. Все они шагали очень осторожно, поворачивая головы туда-обратно и осматривая лес. Впереди в глубине чащей раздался свист. Что это? «Предупреждение от Эдель?» — подумал Варк. Он услышал шипение меча, покидающего ножны. Ирса выхватила клинок и подняла щит. Из лесного мрака показалась фигура — торвик, бегущий к Глорнеру. Между ними завязался тихий разговор. Хевдинг резко поднял руку. «Заклятые кровью! За мной!» Варк ускорил шаг и присоединился к Суличу. Воин снял со спины щит, другая его рука лежала на рукояти сабли у бедра. Варк тоже инстинктивно схватился за щит и снял кожаный чехол с наконечника копья, заправив его за пояс. «Реке будет гордиться мной», — подумал он. «Что такое?» — спросил Скальк, догнав их. Ольвер и Ир держали щиты и мечи на изготовку и настороженно всматривались в мрак впереди. К ним присоединялось все больше заклятых. Они бежали по лесу, перекидывая щиты со спины в боевое положение. Через несколько ударов сердца все они были в сборе. Более пятидесяти воинов выстроились в ряд позади Глорнера. «Веди нас», — сказал Глорнер Торвику, и молодой разведчик повернулся и направился в чащу. Они шли молча. Глорнер во главе, держа свой длинный топор в обеих руках, Вол чуть позади. Скальк, Ольвер и Ирса шагали чуть позади них, а за ними остальные, заклятые кровью, в свободном строю, со щитами наготове. Варк шел рядом с Сулечем и Ирекией. За ним тяжело ступал Эйнар полутроль. С тобой, Полутролль, невозможно блюсти скрытность, — услышал Варк бормотание свика. «Я стараюсь изо всех сил», — пробурчал в ответ эйнер. Варг глядел по сторонам, и его кожа покрывалась мурашками. Сосновый лес казался странным. В воздухе витал тошнотворный запах, который проникал в нос Варга и застревал комком у него в горле. Тут Глорнир замедлил шаг и взглянул на дерево, мимо которого они проходили. Варг увидел, что на нем вырезана руна. По корее стекал сок, а сама руна была измазана чем-то темным. От одного взгляда на неё у Варга волоски на шее встали дыбом. Они пошли дальше. Торвик повел их по тропинке, которая проходила через старое русло ручья. По обе стороны от них возвышались берега. Корни деревьев вырывались из почвы, скрученные узловатые как артритные руки, покрытые мхом и лишайником. Варг увидел впереди тени. Это была Эдель с двумя волкодавами, с ней еще несколько разведчиков. Остальные рассыпались по берегам ручья. Все они смотрели в одном направлении. И страх проник в сознание Варга, как морская вода. втреснувший корпус судна. Вокруг них высились деревья с толстыми стволами и серой корой. С ветвей свисали тела, вниз головой, привязанные веревками за лодыжки. Мужчины и женщины были подвешены, как свиньи на убой. Вытянутые руки болтались, словно пытаясь достать до земли. Их выпотрошили и содрали кожу. Их плоть была разорвана падальщиками, глазницы были темными и пустыми, там, где глаза выклевали, губы и языки разорваны. Под каждым телом были навалены кучи потрохов, мухи роем велись вокруг. Варк насчитал двадцать четыре мертвеца. На груди каждого была вырезана руна. Варк почувствовал, как у него сжалось нутро, сделал шаг прочь из строя, нагнулся и его вырвало на поросший мхом берег. «Давно?» — спросил Глорни Руэдель. «Может, месяц назад?» — нахмурилась разведчица. «Трудно сказать. Тела сохранил холод». Некоторые из разведчиков Эдель шарили наконечниками копий в грудах кишок. Один вскрикнул и вытащил наружу сапог, а затем ножны от кинжала. Другой подцепил копьем кусок ткани и поднял в воздух. К нему была приколота сверкающая золотом брошь, выполненная в форме орлиных крыльев. Ирса зашипела. Ольвер подошел к трупам и уставился на брошь на плаще, который поднял разведчик, потом на мертвые тела. Его лицо исказилось, но Варк увидел в нем не страх. Это было глубочайшее горе. «Ты знал их», — сказала вол Ольверу. «Это был не вопрос. Она посмотрела на Скалька и нахмурилась. Это ты послал их». Глорнир тоже взглянул на Скалька и двинулся к нему. Гальдурман сделал шаг в сторону, перехватив посох поудобнее. «Это дрэнгры Хелки», — прорычал Глорнер. «А ты говорил, что она слишком занята стычками на границах, чтобы посылать кого-то из своих воинов». Двое мужчин смотрели друг на друга на протяжении одного долгого, словно застывшего мгновения. «Я имел в виду посылать еще кого-то из своих воинов». Пожав плечами, сказал Скальк, нарушая молчание. Он обошел Глорнера и встал под одним из трупов, ткнул в него своим посохом, чтобы тот повернулся. Веревка, связывающая лодыжки мертвеца, скрипнула и порвалась, и тело упало на землю красной мясной кучей. Скальк перевернул его посохом, хрипя от усилий, присел на корточки и уставился на руну, вырезанную на груди. Нахмурился. «Запретная земля», — пробормотала стоявшая рядом Вол. Скальк поднял на нее глаза. «Запретная земля», — сказала она. «Мне это не нравится», — подумал Варк, вытирая желчь со рта и медленно поворачиваясь вокруг себя, пытаясь пронзить взором окружающий мрак. Он услышал шаги. Свик встал рядом с ним, Реке — с другой стороны. «Ты в порядке?» — спросил его свик. «Нет», — ответил Варк. «Мне страшно». «Страх — это хорошо», — сказала Рёкия. «Он обостряет чувства, делает тебя быстрее и сильнее. Это кузница твоего мужества, и он поможет тебе убить врагов». Свик нахмурился. «От этого зрелища мне хочется намочить штаны и сбежать», — сказал он. Затем он снова посмотрел на Варга. «Мы все испытываем страх», — пожал он плечами. «Но мы все равно сражаемся и прикрываем друг друга, ибо мы заклятые кровью». «Эдель», — сказал Глорнер, — «обыщите тела, обшарьте эту землю. Я хочу знать все, что возможно, о том, на кого или на что мы охотимся». «Будет сделано, Хевдинг», — ответила она. «Заклятые, готовьтесь, мы скоро пойдем дальше», — крикнул Глорнер. И, услышав его слова, вороны в ветвях над головами людей начали каркать и скрежетать. Он перевел взгляд соскалька на вол, затем на воинов, стоявших позади него. «Нам не сказали всей правды, очевидно, но это не имеет значения. Мы заклятые кровью, и мы уже здесь». Мы избавим эти холмы от того, что здесь таится, и заработаем свою монету. Они молча ждали, пока Эдель и ее разведчики разделывали трупы, осматривали их, а затем обследовали землю. Вскоре она подала сигнал, указывая путь вперед, во мрак. Глорнер бросил последний взгляд на Скалька, поднял руку и зашагал за Эдель и ее волкодавами. а заклятые кровью последовали за ним. Варк оглянулся на трупы, сваленные под деревьями, и увидел Ольвера, который стоял, уставившись на того, что первым упал на землю. Но Скальк рявкнул, и Дренгер поспешил следом. По щекам Ольвера катились слезы.